Я не меньше вашего заинтересована в раскрытии этого дела. Я не ищу дар-эмиссар. Просто вывоз из центра свидетельницы, а, возможной и преступления, выглядит подозрительно. Я на цыпочках помчалась за стол, понятия не имея, почему меня одолевал иррациональный страх перед Эмонианином, скорее всего, из-за внешности и той информации, которая просачивалась на Энгин».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 Ванессой Калиль. Она работала в театре костюмером. Так вот, от нее я узнала, что она — ключ от сокровищницы Акуса». Командорос шумом втянул в себя воздух. «И вы спокойно сидели тут все время и наслаждались вредной пищей?» — не сдержал он возмущения, и меня как волной окатило его гневом. «Не стоит раздражаться, Ист. А что бы вы с этим сделали, получив информацию, допустим, —